Тревайс обернулся к иллюминатору. В нем по-прежнему красовалась орбитальная станция, судя по всему, они к ней приближались. Дизайн станции не производил на на особого впечатления. Внешне в ней не было признаков развития супернауки. Наоборот, выглядела она скорее примитивно и все-таки сцапала их корабль. — Что-то я стал чересчур аналитичен, — Джен, признался Тревайс. — Аналитичен и холоден.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 Пилорот пожал плечами. «Вроде бы ты в порядке, на мой взгляд, по крайней мере. Правда, может быть, я так же безумен, как и ты, и у меня тоже иллюзия, но такие рассуждения нам ничего не дадут. Все человечество может пребывать во всеобщей иллюзии, в общем хаосе. Этого нельзя ни отрицать, ни доказать, остается одно — полагаться на наши собственные чувства». Помолчав немного, он вдруг неожиданно резко сказал. «Знаешь мне кое-что пришло в голову?»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 «Может быть, ты и прав, Голланд, но я все равно останусь при своем мнении. Думаю, скоро нас рассудят. Смотри!» Он показал на иллюминатор, Тревайс, увлекшись разговором, прекратил наблюдение за станцией. Теперь он резко оглянулся. «Что это?» — ошарашенно пробормотал он. «Не корабль лишь, что стартовал к нам со станции». «Это нечто», — неохотно отозвался отрываясь «Деталей пока не вижу, поэтому подождем».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 «По рукам», — прошептал Тревайс и уставился в иллюминатор, стараясь как можно скорее разглядеть в приближавшемся транспортном средстве что-либо выдававшее присутствие людей или нелюдей.